Глава 22 Так вот они какие хоромы царские. Я чуть рот от изумления не раскрыла, глядя на великолепие палат, в которых поселили подругу. Все дорого-богато, но при этом уютно. Светлые комнаты, резные ставни, массивные колонны, высокие потолки. Ляпота! Сразу видно, цари на Руси всегда любили жить на широкую ногу и богатую руку. «Люба, ты даже не представляешь, какой Мирослав добрый да обходительный!» Лена светилась счастьем и сочилась любовью. «Надеюсь, что, когда с нее чары снимут, то она не станет считать Мирослава мерзким, отвратительным мужланом, а то сейчас ей сквозь розовые очки все кажется положительным». Она закатила глаза и прощебетала. «Я так счастлива, что приглянулась Мирославу, иначе ей быть не могло!» — прокомментировала я, разумно промолчав о том, что у нее не было шансов оказаться не неудел. Столько чар и любовных зелий, что аж страшно за Лену. Все заинтересованы побороть тьму любым путем. Знать бы только, что кроется под размывчатым словом «тьма» и в чем будет выражаться борьба с ней. Надеюсь, Ленку не скормят этой тьме на завтрак, как жертвенного барашка. А то мало ли! Вот это и напрягло. Вдруг ей грозит опасность. Тут же решила разведать обстановку. «Лен, а тебе тут ничего не предлагали аномального?» «Ты о чем?» — она распахнула удивленные глаза. «Ну, что-то, что могло бы показаться подозрительным или опасным». «Только замуж Мирослав звал, больше ничего!» — она насторожилась. «А ты о чем это? Думаешь, что-то плохое намечается?» «Эх, ничего я не думаю, просто не могу избавиться от ощущения, что подруге грозит беда. Уж больно как-то все складно, ладно, со свадьбой». Жениха любовным зельем опоили, на невесту чары навели, да под венец ведут. Как-то не по-людски это. — Лена, не пожалеешь, что замуж собралась за того, кого даже не знаешь? Я пристально посмотрела на нее, будто хотела заглянуть в ее душу. — Как не знаю? — вскинулась Лена. — Знаю я, Мирослава. Он такой хороший. — Это понятно, — перебила я, чтобы не слушать обо всех положительных чертах Чудо-царевича. От влюбленной девушки объективности ждать не приходится. — Но все же вспомни, ты всегда мечтала сначала институт окончить, на ноги встать, а потом уже и замуж. — Ох, Люба, не усложняй, — небрежно отмахнулась Лена. — Зачем мне институт, коль замуж за царевича собралась? Да и толку от моих знаний в этом мире. — А ты не думала о возвращении в наш мир? — я пытливо посмотрела на нее. — Вроде как счастью ее мешать не хочется, вдруг это судьба ее. Но в то же время оставить подругу в беде совсем не по-дружески — Вот как мне быть? Махнуть рукой, пусть разбирается сама, или попытаться влезть за собой увести в наш мир? Только там замуж за царевича ей точно не светит. Хоть девчонка она видная, но максимум, на что может рассчитывать, это менеджер или айтишник. «Лена, может, ну его это замужество? Да махнем назад наш мир. Разве не будешь скучать по нему?» Я уже откровенно соблазнять ее начала. «А то останется тут и пропустит все прелести жизни от зарплаты до зарплаты». Не познает безжалостность инфляции и не оценит нищенскую пенсию на старости лет. Если останется здесь, то будет жить, как сыр в масле. А русский человек так не может. Он рожден для борьбы за выживание. Однако шутки шутками, но при стечении данных обстоятельств не стоит мне лезть. Пусть жизнью наслаждается. Неизвестно, что ее ждет в родном мире, а здесь уже за царевича сосватано. А дальше, когда любовные чары спадут, все стерпятся, слюбятся... — Даст Бог, все будет у нее хорошо. Но заброшенные зерна тревоги уже дали свои ростки. — Ты что-то меня пугаешь? — Лена напряглась с подозрением, косясь на меня. — Думаешь, ошибку совершаю, замуж собираясь за Мирослава? — Ничего я не думаю, — честно призналась я. — Просто боюсь, что ты можешь не прийтись ко двору, а то потом встанешь ненужна, и тебя сошлют монастырь. — Ты чего? — она усмехнулась. — Какие монастыри в эти времена-то? — — Язычество на Руси правит. — Тогда на костре сожгут, как ведьму. Это на Западе инквизиция была, и ведьм сжигали. «Зануда — Зануда! — фыркнула я. — Хочешь, чтобы отравили или повесили? — А за что? — Был бы человек, а статья найдется. — И то верно, — согласилась она, подходя к окну. Посмотрела вдаль, будто на горизонте хотела увидеть наш родной мир. Но если размышлять так пессимистично, то лучше и не жить вовсе. «Но пока я счастлива и любима, так что другой судьбы мне не надо», — она зорно рассмеялась. «А дальше видно будет. Чего загадывать наперед?» «И не поспоришь. Права». «Хорошо. Просто хотела убедиться, что твое решение добровольное и изменению не подлежит». «Не беспокойся за меня», — Лена обняла меня и прошептала на ухо. «Я очень счастлива, поверь». «Вот и славно». «Тогда показывай, что у тебя за наряды». Я резко сменила тему, чтобы не обмусоливать одно и то же сто раз. Эти разговоры были пустыми. Она, взрослая девочка, сама разберется. А то получается, что я хочу ее лишить счастья.